Глава тридцать первая Вронский и не пытался заснуть всю эту ночь. Он сидел на своем кресле, то прямо устремив глаза вперед себя, то оглядывая входивших и выходивших, и если и прежде он поражал и волновал незнакомых ему людей своим видом непоколебимого спокойствия, то теперь он еще более казался горд и не был.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 и испытал неприятное чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, мучимый жаждой, и добравшийся до источника, и находящий в этом источнике собаку, овцу или свинью, которая и выпила, и взмутила воду. Походка Алексея Александровича, ворочившая всем тазом и тупыми ногами, особенно оскорбляла Вронского. Он только за собой считал несомненное право любить её.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 и предоставляя Алексею Александровичу принять этот поклон на свой счёт и узнать его или не узнать, как ему будет угодно. Благодарю вас, очень хорошо отвечала она. Лицо её казалось усталым, и не было на нём той игры, просившегося то в улыбку, то в глаза оживления. Но на одном мгновении при взгляде на него что-то мелькнуло в её глазах.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 Граф Вронский, сказала Анна. А, мы знакомы, кажется, равнодушно сказал Алексей Александрович, подавая руку. Туда ехала с матерью, а назад с сыном. сказал он отчётливо выговаривая, как рублём доря каждому словом. Вы верно из отпуска, сказал он и не дожидаясь ответа, обратился к жене своим шуточным тоном. Что ж, много слёз было пролито в Москве при разлуке. Обращением этим к жене он давал почувствовать Вронскому, что желает остаться один. И, повернувшись к нему, коснулся шляпы. Но Вронский обратился к Анне Аркадьевне, надеив симять честь быть у вас, сказал он. Алексей Александрович усталыми глазами взглянул на Вронского.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 сказала она тем же шуточным тоном, невольно прислушиваясь к звукам шагов Уронского, шедшего за ними. Но что мне за дело? подумала она и стала спрашивать у мужа, как без неё проводил время Серёжа. О, прекрасно. Мред говорит, что он был мил очень и я должен тебя огорчить. Не скучал о тебе.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 Ну, тебе карету подаст Кондратий, а я еду в комитет. Опять буду обедать не один, продолжал Алексей Александрович уже не шуточным тоном. Ты не поверишь, как я привык. И он долго сжимая её руку, с особенной улыбкой посадил её в карету.